Глава двадцать седьмая. «Анья. Когда вы будете готовы увидеться с королевой?» Вопрос не застал меня врасплох, но я все равно не нашла сразу, что ответить. Я не боялась встречи с мамой. Все это время я безумно скучала по ней, но я осознанно отказалась от прежней жизни. А встреча с королевой неизбежно изменит мою нынешнюю жизнь как бы Ксандриан не старался исполнить свое обещание. Тем более после того, как я узнала об этом нелепом брачном договоре. Почему мне раньше никто о нем не сказал? Потому что я была влюблена в Эндрю, и подобные вопросы меня не интересовали. Наверняка и мать подписала договор почти не глядя и не подозревая, что он ей потом выйдет боком, потому что была уверена в нашем союзе, в наших чувствах. Вижу, что вы еще не готовы. Тогда не стоит спешить. Мы можем оставить все, как есть. Вы спокойно исполните свое обещание, а у меня будет время исполнить свое. Я только молча кивнула. Оставить все, как есть, намного проще. Но... А каков размер долга? Королева вам не сказала? «Но...» — протянул мужчина, запустил ладонь в волосы и растрепал их. Внезапно его темнейшество очень заинтересовали драконы. Уверена, если бы он не знал суммы, так бы и сказал, не мешкая. Но что же там за цифры такие, что даже темный властелин смущен и не знает, как уйти от ответа? «Не думайте об этом, принцесса. Я уверен, «Найдется способ оставить все на своих местах». вкрадчиво произнес он. «Ксандриан говорил так уверенно, что я и сама поверила на короткое мгновение, все будет хорошо. Ведь он темный властелин. Разве есть что-то, с чем он не справится?» «Впрочем, моя мать королева Морни, а отец — один из сильнейших хранителей драконов на всем континенте» и они не придумали, как избавиться от Эндрю. Впрочем, а с чего я решила, что они вообще об этом думали? Они ведь и понятия не имеют, что он из себя представляет. Уверена, мать думает, что мой побег — это моя очередная блажь, вроде того, чтобы посвятить жизнь драконам. Так, отставить пессимизм. Я решила не загадывать, что будет. В конце концов, есть более насущные проблемы. Надо помочь темному властелину и разобраться, что происходит на заповедных землях драконов в Алуарии и в их окрестностях». «Я так понимаю, во дворец вы возвращаться сейчас не готовы», проявил чудеса проницательности темный властелин. «Дадите пару дней». «Хорошо, я вернусь за вами через два дня». «Не стоит утруждаться. Я могу и сама», — напомнила я о своих способностях. Почему-то это не очень обрадовало Ксандериана. Он поджал губы и недобро сверкнул глазами. «Думаете, я сбегу?» — догадалась я, чем он может быть недоволен. «Если бы я так думал, то не оставлял бы вас здесь». Мужчина поднялся с дивана, посадил зефирку на плечо и подошёл ко мне, чтобы забрать торопышку. «Вы их забираете сразу двоих?» — удивилась я. Ещё недавно он был не готов нянчиться с одним дракончиком, а тут сразу двое. «Полагаете, мне не по силу с ними справиться?» — усмехнулся тёмный, забирая дракончика. «Дикий не очень охотно, но пошёл к нему». «Нет, но мне казалось, что во дворце у вас сейчас и так много дел». Как-нибудь справлюсь. А если кто-то догадается, что Зефирка — ваш дракон? Буду нагло врать, что это питомец моей фаворитки. Не волнуйтесь, два дня — это не так уж много. А вы за это время отдохнёте и присмотрите за Ксаном. Я надеюсь продолжить приручение. У нас не так много времени до торжества и официальной демонстрации моего привязанного дракона. Разговор пришлось прервать. На улице со стороны входной двери послышался недовольный болезненный стон, глухие ругательства. «Ник очнулся», — догадалась я. Тёмный тоже сразу понял, кто является источником шума. Мужчина уже хотел направиться в ту сторону, но я его остановила, обхватив приплечье и разворачивая на себя. «Не надо. Я с этим точно могу сама разобраться». Ксандриан скинул бровь, взглядом показывая свои сомнения на этот счет. «Теперь я буду на чеку», — заверила я темного властелина. «Еще один подобный выпад с его стороны, и он отправится на рудники», — пригрозил темный властелин. Как только Ксандриан и дракончики ушли, я почувствовала себя неуютно. В домике стало слишком пусто. К тому же я переживала, справится ли его темнейшество, не раскроют ли без меня его обман. Почему-то я уже настолько свыклась с тем, что мы скрывали истинное положение зефирки, что это не казалось мне неправильным. Но я не стала поддаваться печальному настрою и отправилась делать то, что предложил темный властелин — отдыхать. Новый день не принес ясности в мои мысли, как я надеялась. Новая информация не давала мне покоя. Я и не подозревала, что мой побег затронул всю страну, точнее, её бюджет. Груз ответственности давил на мои плечи. Единственное, о чём я не жалела, это о поцелуе с тёмным властелином. Весь следующий день я только и делала, что неосознанно дотрагивалась до губ. Слишком яркими оказались ощущения. Столь сладкие столь запретное Я не стала афишировать своё возвращение в питомник. Во-первых, вряд ли это надолго. Не думаю, что мне дадут много времени на раздумья. Во-вторых, я не хотела встречаться с Ником из-за возвращения к работе. Он заслужил наказание, но если я останусь здесь, мне бы не хотелось, чтобы все узнали, кто я на самом деле. А официальное разбирательство — не оставило бы мне возможности скрываться и дальше. Была еще и третья причина. Я особо ни на что не надеялась, но попасть в архив и добраться до драконьей хроники, которую видела у Нейра Гордиша, все же собиралась попробовать. Да, вопреки просьбе темного властелина не делать этого в одиночку. Я просто не могла сидеть на месте, Да и вряд ли в башне хранителей меня ждет что-то опасное. С самого начала я понимала, что помочь зефирке можно только одним способом. Нужно помочь темному властелину принять своего дракона, как полагается. Нужно доказать темному властелину, что у него самый лучший дракон. Для того, чтобы пробраться в башню, я выбрала «Обеденное время» когда большинство загонщиков отдыхало или чесало языками в небольшом здании столовой. Не то чтобы меня сильно волновало, увидит меня кто-то или нет. Просто не хотелось ни с кем объясняться и выдумывать ответы на неудобные вопросы. Как хранитель драконов я имела свободный доступ в башню, но как младший хранитель не во все помещения могла заходить. Небольшая комната архива располагалась рядом с кабинетом Нейрогордиша. Я знала, что там хранятся различные записи о драконах, но никогда не придавала этому значения. Ведь строгого учёта никогда не велось. Записи должно быть весьма разрозненные. Поэтому раньше я и не думала, что там может быть что-то интересное и полезное. Впрочем, раньше не было такой нужды узнать хоть что-то новое о драконах для привязки. Мне удалось проникнуть в башню незамеченной, как и преодолеть несколько этажей. Но когда я уже почти попала на нужный мне этаж, пришлось резко остановиться посреди лестничного пролета. В коридоре на этаже кто-то разговаривал. «Вы нарушаете свои обязательства». Я этого не потерплю в такой важный момент, — произнёс мужчина, явно чем-то сильно недовольный. — У меня возникли проблемы ночью, непредвиденные обстоятельства, — донёсся раздражённый голос второго мужчины. — Вы упустили нашего дракона. Снова. Я вам сказал, что делать, но он всё ещё летает. Это не так просто, как вы думаете. Мне плевать на ваши проблемы. Я не сомневался. Дайте мне время, я разберусь. И, кстати, я кое-что узнал интересное. Это может повлиять на ваши планы. Выкладывай. Расскажу только при личной встрече. Надеюсь, это что-то стоящее. Вы сильно удивитесь. Хорошо. «До связи!» Первый голос показался незнакомым. К тому же звучал странно, словно из колодца. Зато я узнала второго собеседника. Это был Ник. Вот уж с кем я точно не горела желанием увидеться так скоро. Подслушивать тоже не было никакого желания. К тому же разговор совершенно мне ни о чем не говорил. Кроме одного. Незнакомый мужчина сказал Нику «до связи». К тому же голос его звучал так странно. Не сразу, но до меня дошло. Ник говорил по артефакту связи. Такими штуками пользовалась только верхушка знати. Откуда такой артефакт у простого загонщика, пусть даже старшего? Я всегда замечала за Ником, стремление заработать побольше, хотя при нашей работе это было проблематично. Но он умудрялся выбить из тайров пожертвования побольше. Иногда предлагал свои услуги по уходу за подрастающими драконами, когда тёмные получали в дар привязанного. Ведь большинство из них никогда не занимались драконами. Но вряд ли он успел обогатиться до такой степени, чтобы позволить себе дорогостоящий артефакт. Надо было открыть портал, ведь блок на свои светлые силы я так и не поставила. В этом больше не было необходимости. Но по привычке я резко развернулась, собираясь броситься вниз по лестнице и избежать встречи со старшим загонщиком. «Нэй, Аньо, куда вы так несётесь?» «Увы». Впереди меня ждала еще одна, не самая приятная встреча. Я так увлеклась подслушиванием чужого разговора, что не заметила, как сзади ко мне подкрался Нейр Торбиан. «И вообще, что вы здесь делаете?» «Я...» — протянула застигнутая врасплох. «Придумывать отговорки не мой конек». «Что-то быстро вы надоели его темнейшество усмехнулся мужчина. «А я уже понадеялся, что вы наконец-то нашли подобающее вам занятие. Греете мужскую постель?» От такого заявления я потеряла дар речи, а щеки запылали предательским румянцем. Неужели слухи так быстро распространились, что даже Торбиан знает, что я стала фавориткой нашего темного властелина?» Такими темпами весь питомник скоро будет в курсе. Я настолько не ожидала подобных обвинений, что совершенно растерялась. На Торбиан недовольно поморщился. Похоже, мое молчание он расценил по-своему, как подтверждение его слов. Сверху послышались шаги, и, обернувшись, я увидела Ника. На правой скуле виднелась заметная ссадина и синяк. Кажется, именно этой стороной его приложила о деревянную балку. «Вас-то я ищу!» Нейр Торбиан потерял ко мне интерес, заметив старшего загонщика. Пользуясь возможностью, я осторожно обогнула хранителя и сбежала вниз по лестнице. Плохая идея была идти сюда одной. Честно говоря, у меня возникло дикое желание убраться из заповедника подальше пока все не наладится и слухи не улягутся. Но бросить Ксана, Дикого, который пострадал по моей вине и оказался втянут в обман темного властелина, я не могла. Не рискнув возвращаться в свой домик, где меня легко найти, я решила вернуться к Ксану и еще раз осмотреть его. Излишне бодрым шагом направилась к загонам. Обычно драконов днем отправляли летать и резвиться на просторах заповедных земель. А некоторые дикие вовсе не нуждались в нашей помощи и жили на территорию хранителей в естественной среде и только иногда осматривались кем-нибудь из загонщиков. Ксан был приручен пока только мной. Непонятно, как он жил раньше и сможет ли жить самостоятельно, не навредив себе и людям. К тому же у него обнаружилась рана, происхождение которой тоже оставляло много вопросов. В дневное время большинство загонов пустовало. Только Ксан томился у себя. Я застала дракона в полудрёме. Он положил голову на передние лапы и будто спал. Но стоило мне приблизиться, как Ксан лениво приоткрыл один глаз, затем и второй. «Ну как ты здесь, красавец мой?» «Как твоя лапа? Дашь посмотреть?» Дракон приподнял голову и нехотя протянул мне лапу. Рана была несерьёзной. Особого лечения не требовалось. Но наверняка вызывало дискомфорт. Я решила не рисковать и использовать свою магию, которую теперь не было нужды скрывать. И тёмный властелин мог вернуться к полётам как можно раньше. Но вот, почти как новенькая. Правда, чешуйки я не могу отрастить. Придется подождать. Дракон приосанился и встрепенулся, растягивая крылья за спиной. Посмотрел на меня с благодарностью. А потом присел на задние лапы и напрягся, внимательно вглядываясь мне за спину. «Так я и думал, что найду тебя где-то здесь». Прилетело мне в спину. Мужчина застал меня врасплох. Но этот голос... Я ни с кем не перепутаю.